Глотка мертвеца вела себя совершенно не так, как можно было бы предположить, если исходить из названия этого пролива и из той дурной славы, которой он пользовался. В этот день погода была мягкой, и лишь небольшие волны лениво катились с юго запада. «Мы прошли от Валлера-Айленда до крайней северной точки восточного побережья Дюбсгейра», а потом медленно поползли на юг. Машину мы поставили на такой режим работы, чтобы выхлоп производился под водой, и поэтому даже в рубке почти не слышался шум двигателя. Он был почти не слышен даже тогда, когда мы открыли обе двери рубки. Но их мы открыли по другой причине. Дело было совсем не в том, что нам очень хотелось послушать, как работает дизель. К этому времени мы... Прошли почти половину пути по удивительно спокойной воде, которая обычно дико пенилась и шумела. Это было то самое место, которое мы вчера с Уильямсом видели с вертолета. Впервые на лице Худчинсона появились признаки озабоченности. Он почти не смотрел в окно рубки и на компас поглядывал редко. Он вел яхту почти исключительно по карте и по эхолоту. — А вы уверены, что корабль находится на этой отмеле на глубине четырнадцати сажений, Калверт? — Почти уверен. — Черт меня возьми! Только здесь он и может быть. Там, на отмеле, который находится на глубине всего семи сажений морское дно тоже подходящее, но при отливе там глубина недостаточна, чтобы скрыть корабельные надстройки и мачты». А оттуда и до отмели в 14 сажений пространство практически занято рифами. Позади же отмели глубина сразу увеличивается до 35 сажений. Слишком глубоко, чтобы производить работы на потопленном корабле. На таких глубинах работают только имея специальное снаряжение и оборудование. Но ведь это чертовски узкая отмель. Раскатистым голосом ответил он, — разве можно быть уверенным в том, что корабль ляжет на дно именно в том месте, на каком они хотят его положить? Они знали, что делали. При абсолютно спокойной воде это можно сделать. Ходчицан переключил машину на автоматическое управление и вышел из рубки. Мы медленно и тихо продолжали свой путь, в сером молочном тумане. Видимость была всего несколько ярдов, а приглушенный шум машины лишь еще больше подчеркивал необычную тишину. Худчинсон вскоре вернулся в рубку. Его массивная фигура продолжала двигаться так же уверенно, как и раньше. «Боюсь, что вы правы. Кажется, я слышал шум моторов». Я прислушался и тоже услышал. Характерное стрекотание воздушного компрессора. Это не спутаешь ни с чем. Я сказал, вы сказали, боюсь, что вы правы. Почему? Черт, возьми, вы и сами это знаете. Он немного прибавил ходу и повернул судно на бокборд, так что мы снова очутились в более глубоком месте. Ведь вы. Хотите спуститься? Вы что, принимаете меня за сумасшедшего? Считаете, что я хочу? Я совсем этого не хочу, черт бы вас побрал. И вы знаете так же хорошо, как и я, что я не хочу, но должен. И знаете почему? Что неужели вы хотите, чтобы эти гангстеры выгрузили все на Дюбсгейр И скрылись еще до того, как мы в полночь сможем что-либо предпринять? Вы возьмете половину, Калверт, возьмете половину того, что причитается нам. Ведь мы по сравнению с вами ничего не делаем. Но я сторговался с ним на том, что он поставит мне кружку пива в отеле «Колумб». И постарайтесь держать эту посудину там где она и должна быть. Мне не хотелось бы весь остаток своей жизни плавать по Атлантике после того, как я побываю на Нансвиле. Он посмотрел на меня с такой миной, которая, казалось, говорила ну, если вам вообще удастся вернуться на поверхность». Но промолчал и повернул судно на юг, направляясь в ту сторону, откуда слышался шум компрессора. После этого он немного свернул к западу и грациозно повел яхту прямо на звук. — Около двухсот ярдов, — наконец сказал он. — Да, приблизительно. Хотя в тумане можно и ошибиться. Норт-22. Спустить якорь. Я спустил якорь. Но не нормальный тяжелый якорь, а маленький На канате в сорок сажений Он бесшумно исчез в воде, и канат последовал за ним так же бесшумно. Я выпустил все сорок сажений с быстротой, на которую только был способен. После этого я вернулся в рубку и пристегнул к спине баллон со сжатым воздухом. «Не забудьте», — напутствовал Худчинсон, — «как только появитесь на поверхности, отдайтесь...» на волю волн. Отлив начинается с норт-норд-оста, и он пригонит вас сюда. Кроме того, машина будет работать на подводном выхлопе, который вы сможете услышать на расстоянии приблизительно двадцати ярдов. Остается только надеяться, что туман не поднимется. В противном случае вам придется плыть до самого Дюбсгейра». Но это было бы действительно очень романтично. — А вы сами как поступите, если погода прояснится? — Подниму якорь и уйду. — А если они вздумают вас преследовать? — Меня преследовать? — Вы думаете, они решатся на это? Ведь в этом случае им придется оставить трех человек под водой на верную смерть. — Не хотел бы я, чтобы вы говорили о людях, которые сейчас находятся под водой на Нанцвилле и которых каждую минуту подстерегает смерть. Бросил я со злостью. На борту Нанцвилла работали три водолаза. Они, судя по всему, не думали о том, что их каждую минуту могла подстеречь смерть, и работали с неистовой интенсивностью, вернее, так быстро, как вообще можно работать под водой, преодолевая ее массу медленными движениями. Спуститься вниз мне оказалось нетрудно. Еще находясь на поверхности, я поплыл в сторону судна, с которого спускали водолазов, причем шум компрессора мне четко указывал направление. А когда я уже был ярдах в трех от судна, сразу ушел под воду, мои руки нащупали кабели, спасательные тросы и, наконец, основной трос. При спуске я ориентировался на этот трос и вскоре заметил внизу слабый свет. Тогда я отделился от троса и поплыл вниз влево, пока ноги мои не коснулись дна точнее это было даже не дно а палуба нанцвела я осторожно начал двигаться по направлению к восточному краю к источнику света наконец я увидел двух из них они стояли в своих утяжеленных сапогах на краю открытого люка как я и предполагал, на них не было индивидуальных костюмов для подводных работ, а они имели обычное водолазное снаряжение со всеми полагающимися к нему атрибутами, с воздушной проводкой и спасательными тросами. Тут при работе на корабле обычный индивидуальный костюм для подводного плавания помог бы мало. Для кислорода глубина была слишком большой а сжатый воздух очень ограничивал время нахождения внизу. В таких костюмах можно работать недолгое время. Зато водолазные костюмы имели большое преимущество. В них можно было проработать по меньшей мере полтора часа. Правда, на подъем они в этом случае должны были потратить минут тридцать-сорок, чтобы не было никаких неприятностей, связанных с переменой давления. Я хотел оказаться наверху как можно скорее, даже сию минуту, и сердце мое забилось в грудной клетке барабанной дрожью, но я сказал себе, что все это вызвано лишь сменой давления ничем другим. Это не могло быть следствием страха, ведь Калверт — храбрый человек. Прос, на который я ориентировался при спуске, Закончился большим металлическим кольцом. На нем висели четыре цепи с прямоугольной стальной корзиной. Оба водолаза нагружали эту корзину стальными ящиками, которые они доставали из трюма со скоростью, приблизительно равной одному ящику за одну минуту. Стальные ящики были маленьких размеров, но, судя по всему, очень тяжелыми. В каждом из них золотые слитки. Четыре слитка. По двадцать пять фунтов каждый, и в каждом ящике находилось огромное состояние. Всего таких состояний на борту Нансвилла было триста шестьдесят. Я попытался сделать подсчет. Это было просто необходимо. Стальная корзина, подвешенная на тросе, вмещала шестнадцать ящичков. Значит, время перегрузки одной корзины — шестнадцать минут еще десять уйдет на то чтобы поднять ее на борт судна разгрузить и снова опустить это означало что в час они могут поднять сорок ящиков за полтора часа шестьдесят через полтора часа они вынуждены будут сменить водолазов значит еще надо приплюсовать сорок минут скажем Две паузы при подъеме, одна 12 минут и другая 24, потом еще 20 минут, чтобы сменить водолазов и спустить их на дно. Ну, в общем и целом это занимает час. А в итоге получалось, что они могли поднимать за два с половиной часа 60 ящиков, а за час выходит 24. Оставалось решить еще один вопрос. Сколько ящиков находилось еще на борту Нансвилла?